«Еще одна ненужная организация», — проворчал директор, не любивший и своих коллег из ЦРУ. «Все их данные давно можно спокойно снимать из космоса». «Один спутник делает работу тысячи шпионов. Когда будете на месте, позвоните мне». Он отключился, не дав Кевиноу возможности высказаться. Тот, чертыхнувшись... Достал из стола свой пистолет и, спрятав его в кобуру, под пиджак побежал по коридору к лифту. Внизу его уже ждала машина с двумя лучшими снайперами ФБР. Он ожидал любого подвоха от этого неожиданного звонка. — Что-нибудь случилось, шеф? — спросил уже в машине Роберт. Он раньше работал в Балтиморе и считался отличным снайпером в управлении. Ему даже удавалось выигрывать состязание стрелков. «Ничего», — ответил Ковено, плюхаясь на заднее сиденье. «Нам еще столько ехать». «Луис, только очень быстро», — попросил он сидевшего за рулем второго стрелка. «Выходец из Калифорнии, тот имел характерную для латинос внешность. Он был маленького роста, полноватый» скопной вечно нечесанных черных волос. — Наши уже все на месте. Вместо портье бил Он дежурит там уже три часа, — сообщил Роберт. — Пока никаких известий. — Надеюсь, они не штурмовали отель? — спросил Кевиноу. — Нет, шеф, — усмехнулся Луис. — Они сделали все достаточно осторожно. Кевиноу посмотрел на часы. — Пока есть еще около часа, но ты все равно поспеши, Луис, иначе мы опоздаем к началу этого представления. А мне не хотелось бы пропускать первый акт, ребята. — Думаете, будет шумно? — повернулся к ним Роберт. — Нет, — ответил Ковенова, — но нужно быть готовыми ко всему. При такой странной игре возможны любые осложнения. Сюндам еще не приехал в отель. «Пока нет», — ответил Роберт, — «сейчас проверю». Он включил коротковолновый передатчик. «Это Оса. Как у вас дела, комары?» «Все в порядке, Оса», — послышался ответ. «Едем в Балтимор. Скоро будем. Наш друг ведет себя нормально. Никаких отклонений». «Спроси, сколько у них машин», — нервно попросил Кевиноу. Роберт удивился, он никогда не видел своего шефа в столь возбужденном состоянии. Спросил, «Сколько у вас машин?» «Три. Мы все время меняемся». Роберт чуть повернул голову, но Кевиноу больше ничего не спросил, и он отключился. Минут пять они ехали молча. «Как наша группа?» — нарушил тягостное молчание Кевиноу. «Они тоже на месте». Пусть снимают всех, кто даже зайдет в гостиницу за спичками, даже в туалет. Конечно, шеф, Билл все знает. Наши ребята ведут съемку непрерывно. Мы с ними говорили. Там есть одна сложность. Какая сложность? — насторожился Ковенов. Отель связан проходом с автобусной стоянкой. Туда можно попасть, минуя ресторан. Ну и что? «Много пассажиров?» — пояснил Роберт. «Хоть миллион!» — закричал Ковенов. «Если даже туда придет миллион человек, у меня должны быть снимки каждого, каждого, кто там появится за это время». «Ты меня понял, Роберт?» «Соединись с Биллом и передай мои слова. Это приказ. И не только для Билла Хьюберта, но и для всех остальных». «Они так и делают, шеф?» — Недоуменно ответил Роберт. Я просто сообщил, что будет слишком много подозреваемых. — Это не их дело. Уже остывая, — сказал Кевиноо, и когда они проехали еще целую милю, добавил. — Вы меня, ребята, извините. Я сегодня иногда срываюсь. Меня беспокоит этот непонятный звонок. — Понимаем, шеф, — отозвался за Роберта Луис. — Все понимаем. В этот момент автомобиль Сюндема уже подъезжал к городу. Отель Травил plaza был расположен не в самом городе, а на автобусной станции, находящейся в пяти милях от центра. Сам отель стоял справа от автобусной станции и соединялся с последней одним комплексом зданий. Отсюда шли автобусы из Вашингтона в Нью-Йорк, Бостон, Филадельфию и обратно.